Чудесный дар. Крестьянин вез на лошади в перекидных клетках кур для продажи. С ними был и петух. Владыка куриного царства чувствовался неважно. Он привык ходить с важностью по двору, размахивать крыльями и выкрикивать продяжно кукурику, вытянув шею, а тут он был так стиснут, что едва переводил дух. Недолго, думаю, он рванулся, высвободился и залетел в густую чащу. Крестьянин в это время вел лошаденку через лес, заросший колючим кустарником. Петух думал, что находится недалеко от гумна своего хозяина, в Сосет-Вилипиашвили. Не тут-то было. Оглянувшись, он ужаснулся, местность была совершенно незнакомая, как ошалил и метался петух, пытаясь выбраться на поляну, но чем дальше он углублялся в лес, тем гуще становилось чаще. Иногда он останавливался и кричал в отчаянии, «Га! Куда я попал? Что за скверное место? Ниоткуда не слышно куриного кудахтания, какую я сделал глупость, погубил себя, и в этой глуши я должен коротать жизнь один-одинешник» а над головой петуха, на огромных ветвистых деревьях порхали и щепетали всякие пернатые и ворковали горлицы, они не слушали петуха, и он не обращал на них внимания. Вдруг нависли тучи, лес потемнел. Петух стоял под большим грабовым деревом, как вкопанный, не знаю куда двинуться. Вскоре опять прояснилось, он увидел вблизи каких-то пестреньких и сереньких птиц, копошившихся под кустами. Какие они миленькие, какие у них красивые шейки! Одна из них была золотистая, с белыми сережками. — Я должен во что бы то ни стало познакомиться с ними! — сказал петух и подошел к фазанам. — Дорогие мои сестры и братья, кто вы, какие вы славные! примите меня в свою компанию как брата и друга, я не причиню вам зла, даю честное слово. Увидя петуха, фазаны всполошились и разбежались. Петух погнался за ними. Испуганные фазаны взлетели на дерево. Обратившись к ним, петух повел такую речь. — Чего боитесь, друзья мои? Разве я съем вас? Я, бедный странник, несчастный бобыль, попавший в ваши края. И неужто оттолкнете меня? Фазаны слушали его молча, вытянув от удивления шейки. Наконец золотистый фазан с белыми сережками ответил ему. — Напрасно ты распинаешься, мы не всякому доверяем. Уходи с Богом. Называешь себя бобылем, странником, а сам так развязно подходишь к женщинам, что пугаешь их до смерти. Они, бедные, все еще дрожат. Странник должен быть скромным, а не дерзким и совнадейным. Значит, вы не доверяете мне? И, видно, не знаете. Посмотрите на меня хорошенько, я поднимусь к вам наверх. Что мне дурного? Говоря, это петух взмахнул крыльями, собираюсь лететь на дерево к фазанам, но те с летели в чащу. Петух остался ни с чем. «А, проклятый, чтоб вам сгинуть, не видали бы вас глаза мои! От такого, как я, и бегут, они, должно быть, принимают меня за врага!» Утешив себя, петух пошел опять бродить по лесу, вдруг навстречу ему заяц. Петух, затрясся со страху, думая, что ему пришел конец, ноги у него подкосились, он спрятал голову в траву, заяц же с перепугу кинулся на утек. Спускались сумерки». Тревога овладела петухом. Ему предстояло провести ночь в одиночестве. — Здорово, брат, здорово! — услыхал он над головой. «Кр — Кр-кри! — петух невольно взглянул вверх. — Кто там, друг или нет друг? — крикнул петух, увидев на стволе суховерхного граба большого черного дятла. Обрадовавший, что нашлось в лесу существо, которое его приветствовало, он обратился к дятлу. — Здорово, если ты друг! — А если враг, тогда, а, тогда берегись. Нет, братья, я не враг. Такого миролюбивого и правдивого существа не найти на земле, а гостеприимство мое известно всему миру, — отозвался дятел. Хвалить себя не следует, — ответил петух. Не клеветать же на себя. Что я люблю правду, ты убедишься сам, когда узнаешь меня ближе, — сказал дятел. Петух обрадовался. «Значит, он ищет со мной дружбу», — подумал он, и начал говорить с ним смелее. «Возможное дело, посмотрим. Но скажи, пожалуйста, как тебя зовут и из какого ты рода. А твой нрав узнаю по прозванию, достоинства жеребца определяют по его породе. Ты знаешь это с важностью?» — сказал Петух. «Меня зовут мой друг Дятлом, фамилия моя Древостуков». «А теперь скажи, как тебя величают? Я хоть впервые встречаюсь с тобой, но вижу, что ты непростого звания, это корона на голове, знак того, что ты или царь, или царского рода, а я невежа так запросто с тобой разговариваю». Петух крякнул от удовольствия и напыжился этот вопрос после оскорбительного приема со стороны фазанов. Наставил ему некоторое утешение. «Это ничего. Ни ведение, ни грех, как говорится. Но не знать, кто я, это непростительно. Вот недавно постречались мне какие-то невежи На моё приветствие они фыркнули и убежали». «Они верно не узнали тебя, голубчик. Надо им простить», — сказал дятел. «Выходит, что всем вам приходится прощать». — Все здесь, оказываются глупые и невоспитаны, — надменно изрёк петух. — Что дело дорогой? Мы люди простые, необразованные. На этот раз ты должен оказать снисхождение. Если же мы не справимся, в взыщи, — ответил почтительный и смиренно дятел. — Они должны были бы по одному твоему виду догадаться, кто ты. Но что поделаешь, невежий, не учи. — Разумеется, я, — произнёс петух важный протяжно, — петух богатырём. Знаешь теперь, кто я? Слыхал обо мне? Дятел вытрощил глаза, не зная, что сказать, да или нет. — Как? Бахвалов? — переспросил он. — Дурак! — Не Бахвалов, а Богатырев! — крикнул петух. — Так и буду знать, государь мой, — ответил дятел. — Отныне стану твоим слугой и работником, если позволишь. Ты, мне кажется, из далеких стран осмелюсь спросить, откуда? Каким ветром занесло тебя в наш край? Навряд ли ты сюда пожаловал без дела. «Ну, конечно, из Клевушина не пойдешь сюда без нужды. Я хочу просветить вашу темную невежественную страну. Вы не глупые, конечно, особенно особенности ты, но не очень, не потому ваш разум пропадает без пользы». «Ум хорош, когда есть образование. То сущая правда, государь мой, образованного человека сразу распознаешь по разговору. Я, как посмотрел на тебя, сразу понял, что ты человек просвещенный, а с таким человеком не только жить, но и умереть великое счастье», — сказал дятел. При этих словах... Петух опять напыжился и зашагал взад и вперед, щеголяя шпорами. Похвала так скружила ему голову, что он не знал, где он, на земле или на небе, и уже не сетвал на судьбу. Она свела его с существом, которое сумело его оценить. Ему хотелось запеть от избытка чувств, но он воздержался, желая показать свой голос во всем близке в тот момент, когда дятел сам попросит его спеть. — Не бывал ли ты, братец, в клевушине? — спросил петух. — Как же, дорогой, бывал ремессловить у меня такое что приходится мотаться всюду чтобы раздобывать средства к жизни бывал я там в садах охотился на старых орешниках тутовых и юовых деревьях не видали ли там во дворе курс спросил педу как не видал видал Из их компаний доносилось иногда чудесное пение, такое же восхитительное пение я слышала на рассвете. Мать моя рассказывала, что люди когда-то забрали в плен наших сородичей, и им велено петь на рассвете, будить своих господ. А если они этого не выполняют, им отрубают головы, — произнес петух с чувством собственного достоинства. — Пел как раз я. Я начальник куриного племени, но хозяин не заставляет меня петь, я пою по своему желанию. Без пения я так не могу жить, как ты без пищи. Ах, дорогой мой светик ненаглядный, дай услышать твой голос. Мне так хочется насладиться твоим пением, — стал просить дятел. Петуху только этого и надо было. Ему самому до смерти хотелось пропить Так и быть. — Побалую тебя, — ответил петух, — но наберись храбрости и не пугайся, когда я запою. Не обижайся на мои слова, я предупреждаю тебя, потому что куры, слышу мой голос, разбегаются, крича «Ай-ай!» И потом мне говорят, зачем так громко поешь и нас пугаешь? Разве не можешь петь тише? Вот я и предупреждаю, не бойся, соберись духом. «Я не такой пугливый, душа моя, как ты думаешь? Бери высоко, сколько можешь». «Ничего», — ответил дятел. Петух выпрямился, взмахнул крыльями, взъерошил перья, вытянул шею так, словно ее оттянули петлю, и гаркнул во всю горло кугряку, -ку, закончив каким-то хрипением вроде «го». При этом петух поглядывал одним глазком на дятла, чтобы убедиться в произведенном эффекте. Дятла разбирал смех, Но он сдерживался, не желая обидеть друга. Слетев вниз, тятел с притворным восторгом воскликал, «Ах, мой голубчик, ах, мой чудесный, какой у тебя великолепный голос, и как ты замечательно поешь! покажи жив ни за что тебя не покину спой, Светик, еще раз!» Поощрял он петуха, касаясь клювом его клюва и прижимаясь к его шею, «Эх, если бы мне выучиться так петь! Я бы ничего больше не желал!» И он пригласил нового друга на ужин. — Взлетим на дерево. Как я могу тебя оставить здесь, где шатается всякое зверьё, вроде шакалов и лисиц, и летают кистреба и филины, пожалуй, ко мне закусить? Ты ведь не побрызгуешь моим скромным угощением Петух согласился. Упоминание о шакалах, лисицах, ястребах и филинах его несколько смутило, но он не подал виду. Поднявшись на дерево, петух уселся на толстую сухую ветку граба, А дятел начал хлопотать по хозяйству, постучал, постучал по кореклювам и проворно подал петуху несколько белых червей. — Раз бог послал мне такого бесценного друга, государь мой, — сказал дятел, — я считаю долгом кормить тебя и держать в холле, и не позволю ни к чему дотрагиваться, ты только пой. Мне больше ничего не нужно, а если можно, учи меня так петь. О, как я буду счастлив! Попробуем, за этим дело не станет. Ты, мой друг, может быть, и научится, но это не так легко, важно разглагольствовать петух. Для пения нужны хорошие легкие горло, а главное порода. Конечно, усердием можно всего добиться. Не зря Бог как-то обмолвился: тот, кто настойчив, лишает меня половины могущества. «Нет, я об этом не знал», — ответил дятел. «Ты все знаешь, а я несчастный, круглый, неуч. Значит, надо стараться и быть настойчивым». И пока петух уплетал червей, дятел упражнялся, хрипел, пробуя петь по петушиному, но у него ничего не выходило. С горя он залез на самую верхушку дерева, постучал к львому пасуку и завел свою обычную музыку, чтобы показать петуху, что и он умеет петь. «Ци-ця!» — пищал дятел. «Ого, молодец, молодец ты поешь! Неплохо!» — подбатрил его петух. «Эх, мое пение, что за пение! Вот когда ты запел, лес дрогнул!» Я порядком струсил, но взял себя в руки, разоткровенничался дятел. — Я должен научиться петь и по-твоему, — любезно сказал петух, — тогда мое пение будет исключительным. Дятел был, конечно, рад тому, что петух нашел его пение достойным подражания, и друзья в самом деле начали учиться петь друг у друга, но из их стараний ничего не выходило. Когда дятел хотел пропеть кукуреку, выходила цицио, а у петуха вместо цицио кукуреку. Но они не теряли надежды, что в конце концов добьются своего. Тем временем стемнело. И друзья, сидя рядышком, провели ночь на том же высоком грабе. Петуху приснилось, будто он во дворе Сосет-Валепиашвили рассказывает курам о своих подвигах, как он побил в одном месте ястреба, в другом — коршуна, в третьем — ворона и других — насильников. Куры восхищались его храбростью и отвагой. И вдруг он запел во сне. Собственный голос его разбудил. Петух стряпнулся, посмотрел по сторонам, потом на небо. Было еще очень рано, он тяжело вздохнул и снова заснул. На рассвете он начал петь. И так громко и звонко, что все кругом содрогалось. Дятел вторил ему, гордясь другом, и думая о том, что теперь ни один хищник не посмеет к ним подступиться. Как только рассвело... Петух захотел сойти вниз, словно он ночевал у себя дома на насестье, но дятел остановил его, говоря, что в лесу пока опасно. Бродят разные звери, лучше подождать, пока они попрячутся по логовым, и тогда вдвоем прогуляться. Может быть, ты голоден? Сознайся. — А я тут зачем? — Нет, есть я не хочу, — отвечал петух. — Я вообще люблю вставать рано и гулять на свежем воздухе. — Как ты провел ночь, дорогой? — спросил дятел. — Недурно, — ответил петух. — Меня лишь огорчил сон, который я видел. Мне снилось, что я очутился дома. В своей семье и куры жаловались мне на обиды и притеснения. У меня душа заныла. Не печалься, мой друг, вернешься еще к ним. Но как? Сумею ли я добраться до них? Судьба меня закинула в это несчастное место. Кто знает, может быть, их уже растаскали коршуны и ястреба. Пока я был там, они не смели и носу показать. Будь уверен, я жестоко разделывался с ними. А теперь, как помочь беззащитным курочкам, — жаловался петух. И дятел клялся, что донесет его к ним хоть на собственной спине. Но зачем тебе вообще возвращаться в деревню? Право на свободе жить куда лучше, чем смотреть в глаза хозяину. Разве достойно такого храбреца? Как ты будешь слугой? У кого еще? У человека! Бог с ним совсем. Если он и даст что-нибудь, так уж отравит за это жизнь. Тебе это хорошо известно. Благодаря судьбу за то, что она подарила тебе свободу. Если скучаешь без кур, этому горю можно помочь. В лесу у нас есть птицы, куда лучше их наседок» фазанки, куропатки, лесные курочки. Тут есть одна серенькая с тонким носиком. Вот возьму тебя на озеро, увидишь, сколько там уток, гусей журавлей, посмотришь на них и забудешь деревню со всеми твоими курами. ах мой друг, — вздохнул петух. Ты не знаешь кур, какие они нежные, ласковые, любящие. Как ухаживали за мной, сколько я о них заботился и как трудился со всеми сражался, как-то даже схватился с орлом, — К разговору прислушивалась Сойка, сидевшая недалеко на дубе. Вдруг раздался крик «Кру! Ка-ка-ка!» Петух стрепенулся. «Это, кажется, подают голос курой. Может быть, за мной пришли мои подруги, — подумал он и хотел кинуться навстречу. Но в этот момент над ним косым полетом, словно коршун, пронеслась Сойка и задела его за гребень когтями и животом. Петух жалобно вскрикнул и замер. «Не бойся, дружок, это Сойка!» «Сойка!» — улыбаясь, сказал дятел, видя, как струсил его приятель, хвалившийся отвагой. А Сойка, качаясь на ветке, помирала со смехом. «Сойка! Ишнегодница!» — пробормотал сконфужный петух. «Я подумал, что на меня упала ветка граба! Где она? Где я покажу ей, подлый? Чхи-чхи!» — кричала, издеваясь Сойка. Обозленный петух решил проучить ее, но Сойка проворно перелетала с ветки на ветку, и он напрасно пытался ее поймать. «Не стоит за ней гнаться, мой друг», — сказал дятел. «Пусть она только попадется мне в руки. Придет еще лысый к шапочнику. Слыхал ты эту поговорку?» — Не беспокойся, она у меня не раз пищала в кулаке, когда пыталась воровать цыплят. Я дарил ей жизнь, а мог задушить ту же минуту. По своему великодушию мил был ее, а теперь она смеется надо мной. — Сирота, кого ты будешь бить, того, кто воспитал меня? — Вот вам. Теперь уж, если доберусь до нее, не спущу и забью до полусмерти. Сорву с нее пестрое платье, красную шапочку и отпущу, в чем мать родила, убить не убью». Я противник смертной казни, а побить побью, — грозился петух. Да не стоит ее бить, мой храбрый друг, с такой дрянью противно связываться. Да, — Да-да, и то правда, дружок, но такое дерзкое поведение нельзя оставить без должного воздействия, если судить. Благоразумно, — сказал петух. Если ты хочешь, чтобы Сойка получила достойное возмездие, я сам ее накажу, а ты не утруждай себя, — ответил дятел петушиные пение вызвало в лесу среди птиц и зверей переполох. Услышала его, между прочим, и лисица. Обрадовавшись, она тотчас же направилась туда, откуда доносился голос петуха. Поутру лиса уже расположилась у дерева, на котором сидели петух и дятел. Во рту в ней была галка, петух тотчас же заметил гостью. Его охватил страх. Он зажмурил глаза и втянул голову, чтобы не видеть лису. Ему вспомнились все ее проделки, когда бывало осенью, он ночевал с на низких инжирных деревьях, лиса похищала сонных кур, а раз она так хватила его хвостом по гребню, что чуть не шибла с ветки, она не зря сюда пожаловала, — подумал петух, — а лиса сделала вид, что его не замечает. — Здравствуй, дружище дятел! — приветствовала она дятла. — Здравствуй, лисичка-воришка! — ответил тот. Петуха пробрала дрожь, как он решается называть ее воришкой, а вдруг она подпрыгнет и схватит его, тогда допоминая, как звали, петух не знал, что дятел с лисой издавна были в полуприятских отношениях и вышучивали друг друга. Лисице нечего было с него взять, мясо дятла было ей не по вкусу, она предпочитала другую дичь, но если бы она и захотела его сцапать, это бы ей не удалось, а браться на дерево лиса не могла. А дятлу спускаться вниз было незачем. Что же ей оставалось? Делать вид, что она с ним дружит? Дятел все это понимал и посмеивался над лисой. Петух, притворившись спящим, не открывал глаз. — Где ты ее поймала, лисичка-воришка? — спросил дятел, когда лиса, рожа челюсти, уронила галку и наступил на нее лапой. — Ах, эту несчастную я нашла мертвой! — Как я ее оплакивал! У меня еще не высохли слезы! Неужели... Это лиса похищала моих кур. — Нет, это сердобольная, — подумал петух, и посмотрел на нее искосу, но тотчас зажмурился. Взгляд лисы горел таким огнем, что чуть его не обжег. — Да, о чем бишь я говорила, — продолжал лиса, — да, много слез я пролила над мертвой галкой. — Так плакала, что глаза выплакала, — дразнил его дятел. — Знаю я доброту, знаю, как ты умеешь сострадать. Эти сказки поди расскажи уткам и куликам на болоте. Кому ты это говоришь? Кому? И, говоря это, он расхохотался во все горло боже мой как ужасно когда теряешь доверие воскликнула леса значит ты не веришь потом у меня каменное сердце можешь не верить но мне и сейчас жаль эту несчастную и знаешь почему почему полюбопытствовал дятел потому сказал леса что во первых она почти птенецки у труду месяца три а во вторых она сирота нет ни родных и близких кто бы ее оплакал она лежала в камышах и мухи Кружились над ней. Кто бы мог остаться равнодушным? «Ох, хо хо теперь я верю», — сказал дядя. «Ты, конечно, его похоронишь и поминки, пожалуй, по ней исправишь, не правда ли?» «Обязательно. Долгом своим почту», — ответила лиса. «И на поминки нас позовешь?» — спросил опять дядя. «С удовольствием», — ответила лиса. «Только кого это нас? Я вижу только тебя». Сказав это, лиса отвернулась, притворяясь, что не замечает петуха. — Кто мы? — сказал с удивлением дятел. — Да разве не знаю, что у меня гость? У петуха от страха душа ушла в пятки. Он чувствовал, что разговор шел о нем. — Не знаю, кто у тебя гостит, — сказала лиса с притворным равнодушием. — Неужели ты чутьем не распознала? Эх, плутишка, притворчица! Ты уже месяца два меня не навещала, а сегодня вдруг вспомнила. не верю врешь ты моя милая — Я тебя хорошо знаю, меня не проведешь, — издевался дятел. — Ничего не знаю, ничего не ведаю. Шла по дороге и увидала тебя. Что тут странного? — ответила лиса. — Допустим. — И на рассвете не слыхала великолепного пения? — продолжал дятел. — Ничего не слыхало ответила лиса. — Но зачем ты меня интригуешь? Если у тебя гость, скажи, кто, и оба приходите ко мне, милости прошу. Я никогда не отказываюсь от своих слов. Зачем ты скрываешь, кто он? «Кто бы ни был твой гость, я приму его как родного», — сказала лиса. точно обрадуешься ему», — сказал дятел. «Мой гость — петух». «Слыхал ты о нем?» «Ну, конечно, слыхала «А я задаю тебе глупый вопрос». «Эй, петух! Где ты? Чего молчишь? Отзовись!» — дятел петуха. Но петух не отзывался. Устал бедный с дороги, да и пел ночью много. А теперь, видно, уснул крепко извинялся за петуха дятел. «Петух?» — Вот прелесть! — кричал лиса. — Как не знать его голосистый с гребнем на голове, такой храбрец! Видно, судьба вела меня сюда на его счастье. — А зачем он тебе? — спросил дятел. — У меня письмо к петуху от курочек, а ты меня, подозреваешь, в чем-то недостойном видишь, пригодилась твоему гостю. Услышав, что речь идет о курах, петух вытращал глаза и крикнул во все горло. — Га! «Как попало к тебе письмо недоверчиво?» — спросил дятел. «На днях я была в деревне. По делу. Иду через сад Соса и вижу, не приведи бог никому видеть такое. У кур стоял стон и плач. Потеряли мы своего заступника, делившего с нами и радость и горе от жалости. К ним я чуть не умерла». «Конечно. А глаза твои не ослепли от слез?» — спросил дятел. И рассмеялся от души, что несколько обидела петуха так как при упоминании о курах из глаз его полились слезы. — Ты слышишь, друг мой, что говорит лиса? — спросил дятел петуха. «Слышу? Слышу — Слышу? — отозвался петух плачущим голосом, и, не дожидаясь отповеди дятла, обратился к ней сам. — Как они там живут? Расскажи, пожалуйста, подробно, — умолял он лису, не решаясь однако взглянуть ей в глаза. — Ах! — воскликнул на лица. — Ты здесь! Покажи же, добрый человек, зачем прячешься в листве? Там всё благополучно, не достают только тебя. Дали мне письмо и наказали доставить его тебе во что бы то ни стало. Эх! Не знала, что встречусь с тобой, а то захватил бы письмецо. Ну ничего, ведь вы с дятлом придёте ко мне на поминке и я передам тебе послание. Не печалься, все курочки здоровы — Я бы тебе сказал кое-что, да ты обидишься, — вмешался в к беседу дятел. — Ничуть не обижусь, говори, — заявил Айсан. — Все это ложь. Куры не давали тебе никакого письма. Разве они могут довериться лисе? — Что ты скажешь на это, друг мой? Ведь я прав, — обратился дятел к петуху. — Да, и я так думаю, — пробормотал петух. — А впрочем, кто его знает? «Как кто знает? Ты же сам рассказывал мне, как лиса таскала осенью кур с инжирного дерева. Это ведь та самая лиса. А теперь ей поручают доставлять письма», — горячился дятел. «Возможно, то была другая лиса. Это, говорит, совсем по-иному. Она, видно, добрая и сердечная», — мямлял петух. «Вот это истинно человеческая речь!» С притворным восхищением воскликнула лисица. «Какая там другая лиса? Весь род их одинаков. Лиса всегда лиса». Чёрная или серая, или хотя бы рыжая. Я удивляюсь твоей доверчивости, друг мой. Какое, может быть, тут сомнение? Она рассказывает, что была в саду в Сосе. Что ей там надо было? Скажите, пожалуйста, зачем она туда ходила? Хлеб покупать, вино, скотину или ещё что-нибудь? Какое у неё могло быть дело в деревне, кроме Воровского? Говорил сердито дятел. — Пусть сгинет весь рот ваш, проклятое племя! Боже, зачем ты создал дятлов? От них один только вред. Несчастным птицам негде укрыться. Они искалечили все деревья клюм когтями. Еще во многом хотела лиса упрекнуть дятлов, но тут загремели ружейные выстрел донес лай охотничьих собак и звуки трубы. Это был недобрый знак. Лиса схватила галку и в одно мгновение исчезла. Петух хотел был бежать за ней, чтобы получить письмо, но дятел его удержал. Боже, тебя избави, не трогайся с места. Удивляюсь в твоей доверчивости. Видно, мы лесные жители умнее деревенских. Ты веришь, что куры могли ей доверить письмо? — ай ай сказал дятел. — Да, мне очень хочется разузнать о семье, я скучаю по ней смертельно. Курочки, мне все время во сне снятся, ну... — А лиса чем может тебе помочь? Она дрянь, обманывает тебя, хочет завлечь к себе, и тогда покажет тебе такое письмо, что и рад не будешь. Как можно доверяться всякому, кто говорит сладкие слова. Мне хотелось, я думал, пойти с ней домой, она знает дорогу ко двору сосея, только бы повидать своих, а там будь что будет, жалобно простонал пету — Ой-ой-ой, что ты говоришь? Не повторяй этого в другой раз. Если тебе надоело в лесу, я сам пойду тебя в деревню. «Разве я не заглядываю в виноградники, да и на старых орешниках частенько охочусь? Не тужи, крепись, надо в горестях окрепнуть, словно каменную утёс!» — утешал его дядя. Лафаризм шатару ставили. «Ах, если ты сослужишь мне эту службу, по гроб жизни буду у тебя в долгу. Я своё обещание выполню». Голоса охотников и собачий лай... Становились все слышнее. Теперь, мой друг, заберемся на самую верхушку дерева и спрячемся в листве, чтобы нас не заметили, а когда опасность минует, спустимся и снова заживем на просторе. Петух согласился, вскарабкались на верхушку и засели в укромном месте. Им было видно все, что делалось внизу. Показались запыхавшиеся собаки, за ними следовали охотники, нагруженные дичью через плечо, и у пояса у них висели утки, куропатки, фазаны, зайцы, журавли. Охотники прошли как раз под деревом, на котором сидели дятел и его друг. Когда петух увидел убитых птиц, он задрожал. Да и дятел испытал крайне неприятные чувства, но все сошло благополучно, никто на них не покушался. Речь идет, конечно, о петухе, так как дятел в счет не шел. Ни мяса его, ни шкурка не могли никому пригодиться, но дятел думал другое и рассуждал так, мир полон враждебных сил, нельзя никому верить, в особенности жить человеку. «Видел», — сказал он петуху, когда охотники удалились, и оба они вздохнули с облегчением, «видел», Вот до человек жесток и несправедлив. В лесу и то от него нет житья птицам и зверям. Какого же добра могут ждать от него домашние птицы и животные? А ты все твердишь о корах и хозяйстве сосе. Что может быть лучше жизни на воле? Ешь, пей, что хочешь, спи, когда вздумается. Садись на любое дерево, гуляй где угодно, и пища тут тебе готова. И стоит только поковырять землю ногой или клювом. Аким взглядом лес, как далеко он раскинулся, какие здесь громадные деревья. «Ну, а я тебя не упрекаю, ты еще новичок, не знаешь прелести здешней жизни, а как войдешь во вкус и уходить не захочешь, хоть бы я гнал тебя отсюда, может быть, тебя наскучило сидеть наверху, спустимся, а теперь уже не опасно погуляем». Приятели покинули дерево, дятел примостился к старому пню, а петух прохаживался по земле, покрытой травой и сухими ветками. Как приметишь опасность, летай тотчас же на дерево. Тут надо держать ухо востро. Ястреб тебе не страшно, а вот шакал или волк — это другое дело. Не бойся, я тебя отстаю, — обнатёжил его дятел. — Не бойся, ты говоришь, я о страхе понятия не имею, — с важностью отозвался петух. Меня мучает лишь сердечная тоска и грусть. Ничего, я постараюсь вылечить тебя от тоски. Прогулку на озеро и болото они решили отложить до следующего дня. Дятел предполагал, что сегодня охотники распугнули птиц. На другой день друзья отправились к озеру. Впереди летел дятел, издавая свойственный ему свист, словно возвещая что-то радостное. Петух умолял его не торопиться. Он не поспевал, за ним дятел поджидал его время от времени, садясь на деревья. Кое-как удалось им добраться до озера. Над ним кружилось множество птиц — уток, гусей, журавлей. От их крика «Сто он стоял!» петух повеселел. Он вытянулся во весь рост на пригорке и рассматривал птичье сборище, воображая, что его появление вызовет всеобщий восторг. Но никто не смотрел на него. Только какой-то утенок, залезший в камыши, насмешливо спросил петуха, «Откуда ты, красавец? Не девчат ли выбираешь Жениться должно быть собрался. Какая тебе больше по вкусу? Ты только скажи, а покупаться не хочешь? Пойдем, пополучимся, наведем красоту». Довольный тем, что его появление не осталось без внимания, петух взмахнул крыльями и, вытянув шею, гаркнул во все петушье горло. В ту же минуту, словно из-под земли, вырос перед ним красноногий журавль и длинным клювом стукнул его по голове так, что у бедного петуха потемнело в глазах. — Чего ты орешь, дурак ты, — крикнул сердито журавль. «На чьем дворе горланишь? Откуда взялся?» и он хотел ударить его еще раз, но петух кинулся на журавля и вырвал у него пучок перьев. При этом он взглянул одним глазком на дятла. Журавль поднял тревогу. краул разбой, разбой!» — сидевшие тут же гуси, шипя и вытягивая шеи, устремились к петуху. «Эй, братцы, эй!» — послышался тут взволнованный голос дятла и звуки ци-крии. «Кого убьете? Кого?» — петух ретировался. Но гуси с разъянутыми клюми тянулись за ним. Не поздоровилось бы петуху, если бы дятел не подоспел к нему на помощь. Он налетел на гусей, как и и заставил отступить. — Остановитесь, не то вас клочки растерзают Знаете ли вы кого бьете, неучивые этакие? Петух воспрянул духом, обернулся к гусям и крикнул. — А ну-ка суньтесь, я вам покажу. Не буду петухом, если не выдеру вам все перья, — петушился он. — Идем, дружище, идем, оставим в покое этот сброд. Разве они способны оценить тебя? — Как я оставлю? — Нет, я эту так не оставлю. Я проучу этих невежтых нахалов, — хрохорился петух. А дятел, схватив его за полу чухи, чинул к лесу. — Довольно, хватит. «Они и так будут помнить», — уговаривал он друга. «Здорово ободрал ему шею!» — хвалился петух, когда они уже отошли. «Ты оказался таким храбрецом, что у меня слов не хватает выразить восхищение. Шутка ли одному выступить против такой оравы?» — говорил дятел. «Подождал бы немного и увидел, как я разделался бы с этим сбродом», — хвастал петух. Он взъерошился, надулся и, словно назло, врагам три раза подряд пропел кукаряку. «Чувствуйте, мол, какой я молодец!» С тех пор, когда дятел заговаривал о врагах, ястребы, лисе, шакали или о каком другом, петух грозил. «Я покажу им!» Он был убежден, что дятел верил в его геройство и непобедимость. «Придется подумать о более безопасном жилище», — сказал дятел. «У нас теперь много новых врагов. Я облюбовал старый граб, в нем такое дупло, что хоть куда, ты там найдешь великолепное местечко». — Ну, что скажешь, дружок, давай туда переберемся. Дятел считал этот граб своей крепостью, настоящей каджетской крепостью. — Я готов идти за тобой куда угодно, — ответил петух. Приятели по дороге вспоминали все, что случилось за день, стычку к журавлем и гусями и проклинали их. Петух грозил, — Попадутся они еще мне, я покажу им, где раки зимуют. Под вечер повстречались они со стаей куропаток. Впереди летела самка. Куда, кто ни у предводительницы, вторили остальные. В воздухе слышен был гул. «Ка-ка-ка-ка-ка!» Увидев куропаток, петух потерял всякое самообладание. Он побежал им навстречу, кланяясь себя хорашиваясь, приветствовал их, позабыв о курах. «Добрый вечер, сударыня, где изволили быть?» Куда извольте идти, что прикажете, рад вам служить. Не угодно ли провожатого? Таким красавицам нельзя оставаться без провожатого. Я готов умереть за вас!» — распинался петух со слезами на глазах. Куропатки шарахнулись и ускользнули, как камень, пущенный по льду. Но петух пустился за ними, позабыв о своем приятеле Дятле. Он остановился лишь, когда одна из куропаток, сопровождавшая стаю как чабан, обернулась и сказала «Куда ты, братец, куда? Ты здесь лишний. Отстань-ка лучше!» Петуха словно огород шлях «Эх, черт возьми, угораздило же меня!» А злостью он не знал, что делать, нагонять их он уже не решался, так как сторожевая куропатка лезла в драку, и остальные ведьма были заодно с ней. «Прось, видишь, какие они нелюдимые, зачем тебе унижаться и навязываться?» — звал его дятел. Но петух стоял, как вкопанный, и смотрел след курапеткам. Он стоял бы долго, не скажи ему, дятел, чего глядишь? Они тебя не знают и потому избегают. Пройдет время, познакомишься, и тогда чего доброго отогнать их будет трудно. «Ах, как они хороши!» — отозвался со вздохом петух. И так как он убедился, что другие птицы его сторонятся, Крепче прежнего подружился с дятлом, и дятел чувствовал какое-то удовлетворение от сознания, что приютил одинокого странника. Петух постепенно привыкал к жизни в лесу. Пищу он находил в изобилии, семена трав, насекомых. Чаще рос дикий виноград, он лакомился им без помехи, в саду сосе к нему подобраться было не так легко. Во всем этом петух разобрался и был почти доволен судьбой. Дятел развлекал его рассказами, но все же о курах он вспоминал сердечным сокрушением. Память о них тлела в его сердце, как уголек под пеплом. Дятел кормил его обещаниями, не сегодня, а завтра они отправятся на село, и он увидит своих подруг. Но судьба всех существ на свете и даже неодушевленных предметов изменчива. Изменилась и судьба петуха. Он прожил с дятлом почти три месяца, а затем они расстались. «Почему?» — спросите вы. «Виноват случай, а, может быть, так было предопределено роком Судите сами. Лесные птицы, собравшись, как-то негодовали, что в лесу завелось какое-то существо, не то зверь, не то птица, которое не дает им по ночам покоя. вот они сообща решили разыскать незваного гостя, и избивший его основательно выгнать. «Милостивый государыни и государя!» выскочила вперед Сойка. «Мне известно его место пребывания, и самого молодца я хорошо знаю. Это петух побратим братим дятлу. Он пустил его к себе в дом и сделал своим человеком. Нашел такого же крикуна, как сам. Я удивляюсь, как вы до сих пор терпели этого проходимца. Его крик очень неприятен, он вечно орет» и кичит своим голосом дятел, восхищается его пением и заставляет петь. Мыслимо ли такое безобразие ни мы, ни отцы, ни деды наши? Не слыхали в лесу петушьего пения? А теперь весь лес дрожит и стонет от его крика. Помимо того, отутка гусей поступила жалоба, что он оскорбил их. Петух лез к фазанкам и нагло приставал куропаткам, преградив им дорогу. А этот негодяй дятел звопили птицы. Мало того, что оглушает нас стуком и криком, он калечит деревья в лесу, потрошитых их клювом, и вдобавок завел в семья товарища под пару. Наказать обоих! И птицы порешили немедленно привести в исполнение свое решение. Поднялась вся птичья рать. Впереди летело сойка. Оцепили жилище дятла и петуха, как раз когда друзья завтракали. Что за гам «Чего беситесь? Масленичный хоровод затеяли? Или вообразили, что начались святки?» Обратился дятел к птицам. «Мы тебе покажем хоровод, пакостник, ты этакий, заорали птицы. Тебя и то мы едва терпели, а ты привел в лес еще такого же бездельника и прожору. Убирайтесь отсюда, оба пока целы, не то мы вас изничтожим. Этого дармоеда ты должен выдать нам и вообще разоружиться» и подчиниться нашей воле». Петух струсил и весь съежился, но все же подстрекал дятла к сопротивлению. «Что вы с ума спятили? Ни оружие не положу, ни друга не выдам. Разве мужчина может так поступить? Вы, как вижу, хотите распоряжаться в лесу? По какому праву? То, что у вас многое вы сильнее? Не болтай лишнего. Принимаешь наши условия или нет?» — хором закричали птиц «Никогда!» «Мы не подчинимся глупому решению», — сказал дятел. «Безусловно — Безусловно! — крикнул петух, выяснув голову из дупла. — Бейте этих негодяев, что нам с ними разговаривать! — отозвались птицы и принялись сначала колотить петуха. Тот держался некоторое время стойко. — Что вы делаете, разбойники? Для вас и долг гостеприимства виду не существует! — кричал петух, отбиваясь от них когтями. — Знать не знаем никакого гостеприимства! — отвечали птицы и стали клевать обоих. Дятел долго бился... Храбро защищая петуха, был побежден и с окровавленной головой свалился на землю. Петух тоже не мог устоять против натиска и убежал с трудом, вырвавшись из вражьих когтей. Ему удалось спрятаться в дуплистый граб. Сердце у него колотилось, голова и шея кровоточили, в хвосте и крыльях не хватало перьев, он забыл обо всем на свете». Даже от други дятли, скорчившиеся, дрожа всем телом, петух сидел в темном убежище, боясь, что и тут его обнаружат и убьют, но птицы-победительницы разлетелись в разные стороны и занялись своими делами. Они были уверены, что петух, если и выживет, не посмеет показаться в лесу. Не забудьте, что в это время стояла уже зима. За лесом, берстав четырех-пяти, была расположена деревушка, жители ее рубили в том лесу дрова, И запасались древесиной. Дорога из деревушки вела прямо в лес. Был канун Рождества, нагруженные дровами арбы ехали из лесу, а робщики хворостинами понукали буйволов. У кого не было орбы, привязывали срубленные стволы купряжки, и быки тащили их волоком. На краю деревушки стоял домишко Нинники, швили ниника с женой не имели детей, хотя были уже не в первой молодости. Они горевали о своем бесплодии, молились, ходили на богомоле обращались к гадалкам, но все было безрезультатно, и, покорившись судьбе, они перестали думать о потомстве. — Ого! Стойте! — кричал ниника быкам, притащившим огромный граб к воротам. «Саломе! Саломе!» — звал он жену, упрягаясь ерма валов. «Саломе!» — позвал Нинника еще раз, и зверь показала женщина среднего роста, довольно плотный и краснощек. «Что это такое? Какое тяжелое дерево ты заставил тащить валов? Что они тебе больше не понадобятся?» — упрекала Саломе мужа. «Тяжелое, ты говоришь? Да оно для них как перышко. Разве бы я не заметил, будь им тяжело?» Дотащили так, что и не почувствовали, — ответила он, почёсывая за ухом, то одного, то другого любимца. Я думала, что оно крепкое, — сказала Саламе, разглядев граб. Оно, кажется, дуплистое, того быки так легко и выволокли. Дуплистое — это и хорошо, будет гореть лучиной. Дерево сухое, как яичная скорлупа. А теперь зарежешь мне курицу, дорогая, не правда ли? Чего ещё ждать, моя дорогая, ведь завтра Рождество. Эх, зачем это делать, — сказала Саламе с ласковым упрёком. «Всего у нас три курицы, а останется пара, так и цыплят не разведешь. Значит, нельзя. Не зарежешь, ты меня обижаешь, Соломе. На праздник угостишь только мчаде хлеб из кукурузной муки. Это совсем плохо», — говорил ниника «Почему только мчаде? Пойди в лавку». Купи фунта два свинины, можно даже три. Сыр и у меня есть. на бегу тебе хачапури и наешься. Разве без курятины нельзя встретить Рождество? Сказала Соломай мужу таким ласковым и убедительным тоном, что Нинька должен был согласиться. Ну, дай деньги, — сказал он, смеясь. Развежи машну и он протянул руку. Подожди, не стой, но душой успеешь еще. Ведь, должно быть, проголодался, поешь, а потом пойдешь в лавку. «Вот это дельно говоришь с моя дорогая! Что хорошо, то хорошо!» — говорил Нинников, входя в дом и потирая закоченевшие руки. Он взял с тахты стоявший перед очагом кувшин с водой, вымыл руки, вытер их полой чахи и подержал у огня, чтобы отогреть. На очаге стоял глиняный горшок, в котором варилось лобе. Нинника сел на тахту, поджав ноги. Жена принесла хончу с двумя мчаде и налила в разрисованную глиняную миску лобио, хонча деревянный поднос. — А ну-ка, братец ты мой, пододвигайся поближе, — сказал Нинника и придвинул к себе миску. Накрошил мчади в лобио и принялся уплетать с таким аппетитом, что на него было завидно смотреть. Вытерев миску указательным пальцем, Нинника отодвинул хончу и миску, смахнул с колен крошки и, поблагодарив хозяйку, встал. — Соломе, дай мне теперь денег. Открой-ка советную копилочку, я пойду в лавку, — заявил Ниннико. — Сначала засветло на калий дров. Ты не скоро вернешься, обязательно с кем-нибудь задержишься, и завтра у меня не будет дров, — ответила Соломе. — Я задержусь. Ты думаешь, свяжусь там с какой-нибудь компанией? Как бы не так. — Сделаю покупки и сейчас же вернусь, — утверждал Ниннико. — Ты обещаешь, и вина не будешь пить, — наставила Соломе. Я был бы дураком, если бы отказался выпить. Поднесут, выпью с удовольствием и вино, и водку. Но не закучу, будь спокойно не клясться же мне перед иконой. — Хорошо, я верю тебе, — сказала Солома, развязав пестренький лоскуток, вынул из него полтинник и отдала мужу. Потом еще раз предупредила его, — знай, если вернешься пьяный, не пущу в дом. — Хорошо, пусть будет по-твоему, — покорно сказал ниника заполучив полтинник. — Ну, говори, что тебе купить? Полусапожки? Шелковое платье? Персидский платок? Чего еще? А сдачи сколько принести? — шутил ниника Ты только о том и думаешь, чтобы баловать меня обновками. Если бы я, несчастная, дала тебе струблевку, и тогда бы не дождалась от тебя подарка, — ответила Сламе. «Иди, возвращайся поскорее», — она шутя толкнула его и проводил до дверей. ниника захватил палку и зашагал к лавочке. Он вернулся в самом деле засветло, как обещал, но второй пункт условий все же нарушил. Пришел навеселе. Передав жене покупки, он пошел рубить дрова. Верхушка граба была ровная, в средней части была крыжевина, а ниже — большое дупло ниника ударил топором ниже крыжевины раз и другой. Оттуда донесся какой-то странный звук. Испугавшись, ниника отпрянул в сторону, подождав немного и оглянувшись, нет ли свидетелей его молодушия, он опять ударил по дереву топором. Он явно услышал, что в дупле кто-то ворочается и урчит. «Эх, ма, Тур что-то неладно, лиса, что ли, туда забралась? Или шакал, решил он? Саламэ!» «Соломе, посвети мне!» — крикнул он жене. «Зачем тебе свет?» — ответила она. «Принеси скорее, говорю тебе!» — кричал ниник не спуская глаз с дупла. Соломе принесла свечу. «Что случилось?» — добивалась она. «Я ударю топором, а ты прислушивайся, мерещится мне. Или в самом деле в дупле кто-то ворочается, прислушайся хорошенько. Я уже не верю самому себе». Нинника ударила опять, покололит топором. Что-то опять заурчало. «Вот, слышишь?» — сказал он жене. «Да, там что-то есть», — согласилась Соломэ. «Достань мочалу или тряпку. Заткнем дупло, чтобы зверь не убежал. Там, может быть, куница, тебе на шубу или шакал». Соломэ принесла мочалку, они заткнули дупло и навалили сверху камней, чтобы таинственное существо не удрало. Соломэ очень заинтересовалась и все повторяла. «Кто? Кто там может быть?» ниника подошел к дереву вплотную и смело ударил по нему топором, На этот раз совершенно ясно было слышно, что в дупле кто-то скребется. ниники захотелось просунуть в дупло руку, но он не решался. «Еще укусит», — подумал он. Но чтобы жена не улечила его в трусость, он стал уговорить ее. сама у меня кисть широкая, не войдет в дупло. Просунь свою руку, нащупай, что там такое». «Да а как же, что у меня рука чужая, что ли? Не только рука, и нога твоя туда войдет свободно, — съязвилась Соломе, отодвигайся». «Чего ты боишься? Я здесь!» — подбодрял ее ниника «Ты здесь! А какой мне от этого будет толк?» После долгих переговоров Соломе, наконец, рискнула. Она взяла палку и сунула в дупло. Раздался петуший крик, и показалось рыжее перо. Тут уже ниника сам запустил руку в дупло и вытащил петуха, оравшего, что есть мочи. Вот чудеса! — удивлялись супруги. Как он сюда попал, неспроста это утверждал, захлебываясь от радости Нинника. Сломы ему вторил. Не было петуха, так Господь послал. Они тщетно пытались решить, как очутился петух в дупле, Но ни к какому выводу не пришли. Пока петуха несли в дом, он так кричал, что слышно было на всю деревню. Курочки Саламе, сидевшие на жердочке, всполошились, что, мол, такое случилось. Нинника радовался не столько петуху, сколько его чудесному появлению. Это дар божий, предзнаменование какой-то милости. Он был уверен, что чудесное появление петуха означает рождение сына. «Поживем, увидим», — думал он про себя. Он хранил эту надежду втайне, не делясь ею даже с Саламе, который только дал понять, что петух появился неспроста, а предвещает что-то хорошее и радостное. да это — согласился Саламе. «А вот я возьму и зарежу твоего петуха. Зачем ты мне не зарезала курочку?» — шутил Нинника, хотя он скорее зарезал бы своего любимого бычка Нислу, чем этого петуха. «Как же! Дам я тебе его зарезать!» — возражал Саламе. «Как он попал в лес, как очутился в дупле! Удивительно!» — повторяла она. Они привязали петуха за ногу к столбику полочки и накормили. На нем все еще были видны следы былой драки, но он уже успокоился и отошел. В петушьей душе затеплелась надежда на лучшую счастливую будущность. Он возвращался к старой привычной жизни, покинув чуждую среду, где на него обрушилось столько бед. Поужинав, мы с женой легли спать». Нинеке в ту ночь приснился сон. Какой-то монах, похожий на отца Ануфрии из ближайшего монастыря, принес ему младенца в дорогих атласных пеленках и сказал «это и твой сын». И мой крестник, ты счастливый отец. Он вырастет и станет замечательным человеком. Ребенок был чудесный, пухленький, с большими глазами и золотистыми кудрями до плеч. ниник подбрасывал его, как мяч, ласкал и радовался. Саламэ же сильно тахте возилась с люлькой. Эх, если бы нинику не разбудил удар колокола!» Он, может быть, увидел бы еще что-нибудь хорошее, но этот противный кукаряку, такое прозвище дали деревенскому попу, разогнал сладкое сновидение. Все же ниника проснулся в прекрасном настроении. Он рассказал о сне Соломе, но потом спохватился, может быть, его не следовало рассказывать. Настал день Рождества. Дай Бог вам встретить его много раз. К Ниннике утром пришел гость, его закадычный друг и кум, хромоногий кузнец Свимона. Нинника был рад гостю, тотчас же открыл Зедаше, заповедный кувшин вина, зарытый в землю, и с утра приступили к выпивке. Нинника рассказал Свимоне о чудесной находке петуха, и гость привел по одному поводу поговорку «Кому Бог счастье присудит, тому его и насильно сучит Гости хозяина основательно выпили и стали петь. педух наслаждался не меньшим счастьем. Очутившись в обществе курочек, он громогласно выводил свою знаменитую кугоряку. -ку -ку». Не хотелось ему вспоминать про лес лесных птиц, от которых пришлось испытать столько огорчений. Он забыл даже своего друга Дятла, так самоотверженно его отстаивавшего, и покинутого им на поле битвы без признаков жизни.